Пелена вокруг маленького газолета раздулась. Фастина Айсула и истина Двоению пронесли через еще один тамбур в круглый отсек, где создали некоторое давление и слегка повысили температуру. Пелена вокруг пленников снова съежилась. Их поместили в некое подобие углубленных сидений и пристегнули ярко светящимися ремнями. Пелену частично сняли, чтобы они могли видеть, слышать и говорить. Бойцы проверили ремни на прочность и удалились. Фасин огляделся, насколько то было возможно. Айсул и Ура, капитаны, казалось, все еще были без сознания. Айсуловы мантии вяло шевелились в невесомости, а акверсырджанат по-прежнему в сверкающих одеяниях безжизненно парили над сиденьем. Отсек имел форму слегка сплющенного яйца и был наполнен атмосферой газового гиганта, вполне пригодной для насельников, но имевшей какой-то необычный запах. Все поверхности тускло светились. Гравитация в искусственно созданном поле достигала четверти стандартной. Скользящая дверь в переборке отъехала и снова закрылась, впустив тройку военов. Двое командирс в зеркальных доспехах и еще один в мундире со всевозможными знаками отличия и скабурой. Он остановился и посмотрел на троих пленников. Огромное серое рыло Глаза размером с кулак, под складчатыми веками, поворачивались в глазницах по мере того, как он переводил взгляд с одного пленника на другого. Воин выгнал свое длинное тело, повел спинными шипами каким-то чувственным жестом, подняв сразу все десять, Крапчатое покрытие шипов поблёскивало, как зеркало в тонких трещинах. Фасин изо всех сил пытавшийся снова не потерять сознание, подумал: Точно сквозь сон о сериале, который видел в детстве, Штурмовой взвод ВМФ, кажется, так. Он пытался вспомнить, что могут означать те или иные мундиры и знаки отличия, хотя и с трудом что-то вспоминалось. ВМФ был в форме первого командира. Многофункциональный. Явно самый главный на этом корабле. Командиры кораблей такого размера обычно носили куда как более низкие звания. Если только не отправлялись со специальным заданием, ай-ай. Один из солдат в зеркальных доспехах направил в их сторону какой-то ручной инструмент, одновременно глядя на дисплей. Он почти не поинтересовался, как отреагирует Фасин и Айсул, но когда инструмент нацелился на Кверсера и Райджаната, так и впирил взгляд в результаты, потом нажал на какие-то кнопки, снова направил прибор на все еще безжизненное с виду тело истинного двойника. И сказал что-то командиру, тот подошел поближе к дисплею, посмотрел на него и слегка повел головой. Солдат выключил установку и подошел к пленникам, говоря что-то так, словно обращался к одной из своих наград. Ремни, удерживавшие газолет и двух насельников, упали на пол. Главный воин снял перчатку и провел кожастой рукой по поверхности маленького газолета, потом по панцирю Айсула, Потрогал блестящую мембрану, укрывавшую кверсера Иджанета, он поискал и нашел застежку, расстегнул ее, отчего двойное повисла на прозрачной материи, в которой были завернуты пленники. Главный очень внимательно осмотрел сигнальную кожу кверсера Иджанета, словно бы понюхал ее. Потом он посмотрел на фастина. Ты, кажется, уже пришел в себя. Голос его с низкими гортанными призвуками был спокоен. Отвечай. Я пришел в себя, подтвердил Фасин. Он попытался пошевелить своим левым манипулятором, новые сообщения об отказе, поломке. Он шевельнул правым манипулятором и слегка подвинулся в своем углублении. Если не считать прозрачного материала, укрывавшего карман газолета и немного сковывавшего движения, он был практически свободен. Да и эту материю, казалось, можно без труда стряхнуть. Вон вытащил что-то из кармана своей формы, И помахал этим перед айсолом, который дернулся, а потом задрожал. Это продолжалось несколько секунд, после чего его бахромчатые мантии замерли, конечности затряслись. "Бр", сказал он. Главный нацелил свой прибор на кверсры Джаната, которые веселым голосом произнесли: "Уже очухались. Но тем не менее, спасибо". Вэн несколько мгновений смотрел глазами щелочками на на двойню, потом засунул прибор в карман. Я отошёл назад, чтобы видеть сразу всех пленников. Два охранника в зеркальных доспехах стояли по сторонам того места, где чуть раньше появилась дверь. Главный слегка подался назад, усаживаясь на свои задние ноги, и хвост руки он скрестил на груди. К делу. Я Эньелках, командир ультракорабля Протрептик отряда особого назначения Объединенного флота. Вы принадлежите мне во всех смыслах. Мы знаем, что вы искали. Мы ждали, когда здесь кто-нибудь появится. Сейчас мы прочесываем ваш корабль в поисках данных, спрятанных или нет, но мы не предполагаем найти ничего, что имело бы отношение к делу. У нас есть полномочия на все случаи жизни. Это означает, что мы можем сделать все, что захотим с вами или в отношении вас, однако до этого, возможно, не дойдёт. Если вы будете безоговорочно сотрудничать с нами и честно и исчерпывающе отвечать на любые вопросы. Итак, вы двое, насельники по имени Айсул и Кверсыр Джанат, а ты человек по имени Фасин Фасинтак, верно? Айсул пробормотал что-то в ответ. "Привет", ответил ура капитан. "Верно", сказал Фасин. Он видел, что Айсул двигается, шевелится всем телом словно пытается окончательно сбросить с себя пелену. Нет, нет, не делай этого, подумал он. Он уже собирался произнести это, когда Что это ты о себе думаешь, хер ты моржовый, ничтожество, пиродолбаный, взревел Айсул, Абориген освободился от прозрачного материала и воспарил над своим углублением. Два охранника у двери даже не шевельнулись. Командир, не разнимая рук на груди, смотрел на насельника, который разваливал в его направлении и наконец остановился над ним. Как ты, сукин ты сын, посмел атаковать корабли и брать заложников? Ты хоть знаешь, кто я такой? Вернись на свое место, сказал командир ровным голосом. Возможно, это не такое уж плохое приклю... Начала была истина двойня. — Вернись ты, суч, я на свою планету, взревел Айсол и вытянул шпиндель руку, намереваясь толкнуть Воена. Командир казалось исчез в хаосе движений, будто все это время он был голограммой а теперь растворялся в отдельных пикселях, перестраиваясь в серое облако, прорезанное радужными надкрыльями. Айсолд дернулся один раз и отлетел обратно, ударился о переборку позади своего сиденья и сброшенной прозрачной пленки. он завис на мгновение. Потом перевернулся и стал медленно опускаться, вращаясь как монета на ребре своего диска. Командир остался сидеть на своем месте в прежней позе, так словно ничего не случилось. Это трудно назвать безоговорочным сотрудничеством, снисходительно сказал он. Бр, проговорил Айсул, едва ворочая языком. На его панцире появились две вмятины, по одной на ребрах обоих дисков. На внутренней ступице виднелся большой синяк с разрывами. Для насельника такие повреждения считались серьезными» по человеческим меркам одна, то и две сломанные конечности плюс, возможно, компрессионная черепно-мозговая травма. Фасин даже не видел, как воин ударил Айсула. Он хотел было прокрутить повтор, но системы его маленького газолета, видимо, были блокированы и не обеспечивали записи происходящего. Вот, бля, подумал он. Мы все тут умрем, но единственный, кого они смогут пытать по всем правилам это я. Он представил, как его вытаскивают, извлекают из газолета, словно улитку из раковины. Айсул снова выпрямился, очень медленно и слегка дрожа, он бормотал что-то неразборчивое. Кверсер и Джанат повернулись очень медленно, посмотрели на Айсула, потом снова на командира. С вашего разрешения? Что? спросил воин. Хотелось бы помочь приятелю. Валяй Ура! капитан сбросил на пол прозрачное одеяние, потом пододвинулся к Айсулу и усадил раненого насельника на его сиденье. Айсул продолжал нести какую-то чушь ниже уровня разборчивости. Истина Двойне издала звук, похожий на вздох, и вернулась на свое место, кинув еще раз взгляд на Айсула. Тот все дрожал и бормотал что-то себе под нос. Мы здесь не в игрушки играем. Мы здесь, чтобы узнать правду сказал командир корабля. Полная правда может спасти вам жизнь. Все остальное неминуемо приведет к вашей гибели. Протрептик входит в ответ специального назначения Ордена Австралиев, и обычно в его задачи входит выслеживание и уничтожение подвергнутых ханафиями, то есть той мерзости, которую традиционно называют ИР.